Владимир Филиппов, Михаил Елисеев, Русь против Хазарии, 400-летняя война. Предисловие. Тема противостояния Древней Руси и Хазарского Каганата довольно интересна и многогранна. Эта история героическая, трагическая и поучительная. Она рассказывает о том, как одно молодое государство столкнулась в самом начале своего становления с другим государством, куда более древним и могучим. Как многоплеменная славянская Русь сначала попала в зависимость от Хазарии, а затем, набравшись сил, не только избавилась от навязчивой опеки, но и уничтожила сам Каганат. Русь против Хазарии. Противостояние двух держав, одна из которых уже была великой, а величие второй было еще впереди. Противостояние, длившееся целых четыре столетия и окончившееся полным крахом одной из сторон. Началось оно еще задолго до того, как у славян появилось свое летописание, поэтому многое в истории этого соседства строится на догадках, мифах и легендах. От преданий первых славянских поселенцев, среди которых были братья рус и славен, До времен могучего Святослава, разметавшего по степи остатки былого величия Каганата и его сына Владимира, вбившего последний гость в крышку гроба Хазарий и поставившего победную точку в этом противостоянии, длившемся века. Именно в этой борьбе произошло зарождение, становление и укрепление государства, названного Русью. Меч против калькулятора отвага, удаль и честь против трезвого, точного расчета, коварства и хитрости. Воин противостоял купцу. Таким соседям тяжело уживаться рядом долго. Кто-то должен уступить, погибнуть, исчезнуть с лица земли. Русь победила. Хазария исчезла навсегда. Но время так и не вычеркнуло из памяти это долгое противоборство. Число легенд и мифов о нем неуклонно растет, ибо документов сохранилось мало, а поле для вымысла – огромное. Поэтому неудивительно, что данная тема, особенно в последнее время, подверглась очень сильной фальсификации и стала объектом различных спекуляций. Все, кому не лень, стараются исказить историю взаимоотношений Руси и Хазарии. Кто-то в целях дешевой популярности, кто-то в угоду своим религиозным взглядам, а некоторые, погоне за сенсационными открытиями. Хотя, казалось бы, возьми русские летописи, сопоставь их известия с работами византийских и восточных авторов, привлеки археологические данные, и картина будет более-менее ясной А нет. Будем фантазировать, будем выдумывать, будем стенать и рыдать, чтобы за потоком пустословия скрыть реальную картину событий давно минувших дней. В последнее время, особенно в популярной литературе, Хазария все более приобретает черты чуть ли не метафизического царства зла, становится олицетворением страшного и ужасного чуда-юда, носителя ига, более страшного, чем монгольское. В одних книгах Хазария выглядит таким логовом прогресса, государством, где все подчинено лишь одному – жажде наживы, а люди там молятся идолу, который именуется звонкой монетой страной, где нет и не может быть ничего святого. В иных работах она предстает жутким паразитом, сосущим последние соки из подвластных ей народов. Суть одна – не было у наших предков за всю историю врага более страшного, чем Каганат. Однако есть и противоположная точка зрения, согласно которой Хазария являлась едва ли не лучшим другом славянских народов, сдерживая натиск идущих с востока кочевников и щедро делясь своими культурными достижениями с соседями. Будто не представляли хазаеры для Руси той смертельной опасности, какой ее пытаются представить сторонники первой версии в лице Льва Рудольфовича Прозорова, ведущего историко-языческой Руси. Потому что именно так именуется сей писатель в аннотациях, которые красуются на обложках его многочисленных трудов. Одному Велесу известно, кто из за какие деяния наградил литератора столь вычурным прозвищем, но оно как-то прижилось и приклеилось к нему накрепко. А ведь когда по России матушке пошел гулять вслух, что писатель является кандидатом исторических наук, то Лев Рудольфович сразу же сей слух опроверг и от этого звания отбоярился. А здесь, похоже, смирился. Лестно быть ведущим. Скромно и со вкусом. Лев Рудольфович Прозоров, или Азар Ворон, как он себя в миру именует, является флагманом такого направления в истории, где политика, экономика и даже тактика со стратегией ничего не значит Это все шелуха, это все безделушки. У него на первом месте борьба вверх, борьба кровавая и бесконечная. Язычество против всех. Христианство, мусульманство, иудаизма. Пожалуй, только буддизм остался в стороне. Писатель даже имя себе взял, как вы уже поняли, самое, что не наесть языческое. Как он сам это понимает? Конечно, в глазах Льва Рудольфовича Ворон – символ мудрости. Опять же, дальновидный и со вкусом. Только вот есть у этого прозвище и оборотная сторона, далекая от мудрости, но куда более близкая к сущности этой птицы. Ворон – падальщик. Даже легендарный герой гражданской войны Василий Иванович Чапаев, посвященном ему художественном фильме, постоянно напевал песню об этой птице. «Черный ворон, что-то вьешься над моею головой. Ты добычи не дождешься, черный ворон, я не твой». Автор слова о полку Игореве тоже поминает эту птицу недобрым словом. Не иначе как «будь то черный ворон, половчин». Ну и последнее, что хочется напомнить, так это то, что ворон чаще всего ассоциируется с викингами. Это больше их знак, чем славянский. Вороны Хугин и Мунин, что означает «думающий» и «помнящий», вечные спутники Одина, которые сидят на плечах грозного бога. По его приказу они облетают все миры и сообщают Одину о том, что в них происходит. Вот как-то так получается. Довольно интересное замечание по этому поводу сделал Плиний-старший. Эти птицы, вороны грачи склонны поднимать шум, и большинство людей считает его дурным знаком, предвещающим неудачу. Вот уж чего-чего, а шума от Льва Рудольфовича более чем достаточно. Здесь и крики, и стоны, и рыдания. Странное имя выбрал себе ледокол российского язычества. Человек, говорящий, что стремится восстановить гордую историю своей земли. Но дело даже не в Прозореве и иже с ним. Просто в данной работе нам захотелось более или менее объективно ответить на некоторые вопросы, касающиеся взаимоотношений между двумя государствами. По большому счету, Русь против Хазарии в какой-то степени является логическим продолжением нашей предыдущей книги 10 мифов Древней Руси». Там Хазарскому Каганату была посвящена отдельная глава, но нам показалось, что для раскрытия столь серьезной темы одной главы будет недостаточно. В итоге появилась мысль создать эту книгу. Причем о некоторых событиях, которые были подробно разобраны в предыдущей работе, мы старались не упоминать, а некоторым дали несколько иную трактовку. Теперь несколько слов о композиции книги. Первый раздел мы решили посвятить тем легендарным временам, о которых сохранились лишь смутные известия в виде сказаний и преданий. Другой большой раздел мы посвятили вещему Олегу, поскольку фраза о том, что он унстил неразумным хазарам, и по сей день будоражит некоторые умы. Значительное внимание мы уделили походам русов на Каспий и политике князя Игоря на Востоке поскольку они напрямую касались взаимоотношений с Хазарией. И, конечно, легендарному восточному походу Святослава, который нанес сокрушительный удар по Каганату. В последней главе мы постарались собрать все сведения о Хазарах, которые освещают их историю после катастрофической войны с Русью. К тому же нам показалось немаловажным дать более подробные портреты тех русских князей, которые внесли свою лепту в конечную победу Киевской Руси над Хазарией. На страницах этой книги вы встретитесь с легендарными князьями Диром и Оскольдом, которые заложили основы могущества державы русов, с пришельцем из-за моря Рюриком и его родичем Олегом, которого прозвали Вещем, с прижимистым князем Игорем и его удачливым воеводой Свенельдом. И, наконец, с великим воителем русской земли, князем Святославом. Хотя этот персонаж заслуживает не отдельной главы, а целой книги. Правда, работа над ней уже закончена, и книга о князе-воине сдана в издательство. В заключение хотелось бы отметить вот какой момент. На становление древнерусского государства большое влияние оказали именно Хазария и Византия. Но как только Русь достаточно окрепла, она тут же вступила с обеими этими державами в вооруженный конфликт. Сначала был уничтожен Каганат, а потом гроза пришла и к имперским рубежам. Но Византия, в отличие от Хазарии, устояла и не только отразила атаку со стороны молодого и агрессивного государства, но и нанесла ему поражение. А вот хазарский Каганат свое существование прекратил, как будто и не было его. Степные орды волнами проходили по его бывшим землям, некогда богатые города обратились в прах, а о самом народе осталось лишь одно воспоминание. Однако слава некогда грозной Хазарии пережила само государство и навсегда осталась в легендах и преданиях, которые дошли до наших дней из глубины веков. Эта книга никоим образом не претендует на истину в последней инстанции. Мы постарались лишь донести до читателей свой взгляд на проблему. Удалось ли это? Судить не нам.